Глава 50. Любовь в Соединенных Штатах. Свободное правление — это правление, которое не делает зла своим гражданам, а наоборот обеспечивает им безопасность и спокойствие. Но отсюда еще далеко до счастья. Человек должен сам себе его создать. Ибо только очень грубая душа считала бы себя абсолютно счастливой лишь потому, что она наслаждается безопасностью и спокойствием. В Европе, особенно в Италии, мы смешиваем эти понятия. Мы привыкли к правительствам, которые делают нам зло, и нам кажется, что избавиться от них было бы высшим счастьем. В этом мы сходны с больными людьми, терзаемыми мучительными недугами. Пример Америки показывает совершенно обратное. Там правительство прекрасно справляется со своими обязанностями и никому не причиняет зла. Но судьба словно хотела смутить и опровергнуть всю нашу философию или скорее обвинить нас в незнании всех элементов человеческой природы, поскольку из-за жалкого состояния Европы мы в течение стольких веков были отстранены от всякого реального опыта такого рода, и теперь мы понимаем, что американцам, которым недостает несчастье причиняемого правительством, судя по всему, недостает самих себя. Похоже, у этих людей иссякает источник чувствительности. Они справедливы, разумны, но отнюдь несчастливы. Неужели одной Библии, то есть нелепых выводов и правил поведения, которые причудливые умы определяют на основе этого собрания стихов и песен, достаточно, чтобы доставить все эти несчастья. Следствие мне представляется слишком серьезным для такой причины. Господин Девольней рассказывал, как однажды сидел за столом в деревне, в доме одного добропорядочного американца, человека, состоятельного и окруженного уже взрослыми детьми, и тут в столовую входит молодой человек. «Добрый день, Вильям», — говорит отец семейства, — «присаживайтесь». Путешественник спросил, кто этот молодой человек. «Это мой второй сын. А откуда он приехал?» «Из Кантона». Прибытие сына с другого края света не произвело сильного впечатления. Все внимание там, по-видимому, посвящено разумному устройству жизни и предотвращению всех возможных неприятностей. Когда же, наконец, приходит время пожинать плоды стольких забот и столь долгого стремления к порядку, выясняется, что больше не осталось жизни на то, чтобы ими наслаждаться. Похоже, дети Пенна никогда не читали этого стиха, в котором словно заключена их история. И ради жизни терять то, что является ее смыслом. Молодые люди обоего пола с наступлением зимы, которая в этой стране, как и в России, является самым веселым временем года, днем и ночью вместе катаются на санях по снегу, делают пробеги в 15 или 20 миль очень весело и без всякого постороннего присмотра, и в результате не возникает никаких нежелательных последствий. Есть юношеская безотчетная веселость, которая скоро проходит вместе с жаром крови и заканчивается в 25 лет. После этого я уже не вижу страстей, способных доставлять наслаждение. В Соединенных Штатах настолько сильна привычка к здравому смыслу, что там исключается возможность кристаллизации. Я восхищаюсь подобным счастьем и не завидую ему, словно это счастье существ иного и притом низшего порядка. Куда больше надежд я возлагаю на Флориду и Южную Америку. Посмотрите на нравы Азорских островов. Любовь к Богу и земная любовь занимают там каждую минуту существования. Христианская религия в интерпретации иезуитов в этом смысле гораздо менее враждебна человеку, чем английский протестантизм. Она, по крайней мере, позволяет танцевать по воскресеньям. И один день веселья из семи – это очень много для земледельца, который усердно работает остальные шесть. Еще больше укрепляет мое предположение о Северной Америке абсолютное отсутствие там художников и писателей. Соединенные Штаты до сих пор не дали нам ни одной театральной трагедии, ни одной картины, ни одного жизнеописания Вашингтона.